Глава 35. Я проснулась от глухого и резкого хлопка, за которым последовал то ли треск, то ли скрежет. Неосознанный страх накатил на душу в то же мгновение, как я открыла глаза. Кажется, мне что-то снилось, но я не была в этом уверена. Уставившись взглядом в закрытую дверь, я попыталась понять, что же меня разбудило, как вдруг заметила, что комната залита не обычным освещением. Я повернула голову в сторону панорамной стены, И сразу же замерла. За окном разлилось молоко. То самое с корицей и мёдом, оговорившая меня поспать 2 часа до полуночи и 2 часа перед рассветом. Молоко. Я встала с дивана и сонно натянув на себя джинсы, подошла к окну, чтобы рассмотреть это сюрреалистическое явление получше. Туман был таким густым, что хоть ножом режь. Впервые в жизни я видела подобное. Я интуитивно дёрнулась ещё до того, как заметила То, что меня испугало. На широкой полосе подоконника по ту сторону стекла сидела большая птица и глазела прямо на меня своими огромными чёрными глазами. Неестественно растопырив одно из своих крыльев и раскрыв острый клюв, словно в неестественном для птицы сердечном приступе. Я сразу узнала в этом перепуганном существе пустельгу. Такие встречаются у нас в Манитобе. Видно из-за густого тумана, птица не сориентировалась и врезалась прямо в окно моей комнаты. Это опасно. Она могла повредиться. Опасно. Опасно. Птица как будто кричала мне об опасности своими выпученными чёрными глазами, через свой бессильно раскрытый клюв, словно пыталась предупредить о чём-то. Телепотировала в мою голову неизвестным мне птичьим языком: "Беги, раз не можешь летать. Беги, пока твои ноги не переломаны". Не выдержав нагг наго нового птичьего утреннего страха, Я дёрнулась надежде, что моё движение прогонит птицу от окна. И это сработало. Сильно припадая на одно крыло, пустельга помчалась прямиком в туман, в сторону, в которой росли древние ели, которых теперь совсем не было видно. Надеюсь, она не сломает себе крылья ни сегодня. Те птицы высокого полёта, неожиданно начинают всплывать в памяти слова Ирвинга Бэнкрофта, сказанные мне ещё до гибели Блейка Маккаллестера. Смотри, при полёте выбирай правильный ветер, чтобы крылья не переломать прежде, чем сумеешь долететь до вершины Арарата. Мне крылом подать до вершины Арарата. Мысли на шепчу я и отступаю так от на шаг. Но только нужна ли мне эта вершина? Я вышла из своей комнаты ровно в 10 минут 9. А на кухне и в гостиной уже вовсю стоял аромат свежеиспечённых блинчиков. Насколько я поняла, на сей раз завтрак готовили оба Шередона, так как каждый из них был подпоясан белоснежным фартуком. Меня с каким-то едва уловимым и непонятным мне счастьем пригласили занять место за барным островом. Поставили передо мной тарелку с дымящимися блинчиками, чашку цикория и взбитые сливки. И ещё потёрлись о мои ноги. Вольт почему-то обожал мои ноги, полыбавшись и обменявшись со всеми собравшимися этим ранним утром. У одного стола вежливым, как сполось нормально, я, увлёкшейся своим завтраком, как-то слишком быстро ушла в свои мысли, касающиеся расписанной доски, стоящей за моей спиной, и теперь даже не слышала, о чём разговаривали ширяды. Спустя же некоторое время, вдруг осознав, что же достаточно долго брожу в чертогах своих мыслей, и что это может стать заметным, я оторвала свой взгляд от опустевшей тарелки, потянулась за чашкой с цикорием и начала вникать в болтовню отца с сыном. С чего вдруг ты так пристрастился к ночёвкам у дедушки с бабушкой? Интересовался старшего младшего. На выходных ты всегда ночевал здесь, а не ближе к городу. Зачем тебе быть ближе к городу? Ну, от них до больницы всего 3 минуты на байке. До больницы? Гордон заинтересованно приподнял брови. Что ты забыл в больнице? Я камелию навещаю, пожал плечами парень и почему-то вдруг опустил глаза. Мне показалось это странным. Мне всё казалось странным, что было связано с этими пятью девочками. "И часто ты её навещаешь?" не навязчиво поинтересовалась я, словно в банальной попытке поддержать беседу. Каждый день снова повёл плечами Киран, словно желая стряхнуть с себя этот вопрос. "Каждый день? Зачем?" прямо в лоб спросила я. А вот это было слишком резко. И старший и младший Шеридан это определённо точно заметили. Но я не собиралась отводить свой взгляд в сторону. Но <смех> э эм... Шеккира неожиданно начали разоветь. <смех> ну, она мне нравится. Гордон весело хмыкнул себе в кружку, пока я продолжала в упор смотреть на мгновенно опустившего глаза в свою тарелку парня. Он окончательно смутился. Блин, я снова проставолосилась. Пора уже завязывать со своими подозрениями в этот адрес. И всё же я не могу остановиться, не узнав, а кому Камелия ещё нравится? не смогла заставить себя отступить я. Что? Уже полууши залитые краской парень захлопал своими густыми ресницами, словно вспархнувшими бабочками. Ну, кто, Ками, ещё навещает, кроме тебя? Попыталась как можно более мягко уточнить свой вопрос я, для убедительности в своей ненавязчивости поднеся чашку с горячим цикорием к сжатым губам. 8:17. А я уже на работе. Вы имеете в виду парней? Ну, Джасти Новингринд приходил. Жестян, приподняла бровь я. Чего он хотел? Не знаю, Херан задумался. Просто пришёл, но очень поздно. Афина должна была сменить меня, но она почему-то задерживалась, и я решила остаться с Камелией до тех пор, пока Афина не приедет. Ками настаивала на том, чтобы я ушёл, потому что уже было начало десятого, но я решила дождаться. Вообще с Камелией рядом постоянно находится Афина и её младшая сестра Белинда. Потом по частоте посещений иду я. Ещё Роджер Галахер пару раз при мне заходил. Один раз даже с дакотой. А так её много кто может навещать. Мы ведь все здесь друг друга знаем. Ну да. Сжала зубы я, вновь коснувшись губами тёплой чашки цикория. Почему я в этом городе хожу кругами? Туман ведь здесь только первый день. Ладно, мне пора. Заглянув в свой мобильный, голка выдохнул Киран. Не хочу опаздывать на биологию. Мы ведь договорились, что сегодня, завтра, послезавтра я здесь не ночую. Уже снимая с себя фартук, снова обратился к Ацуон. Да ты мне уже все уши прожужжал, Ромео. Эй, я ведь тебя не пытаюсь вогнать в краску разговорами об Афине. Никогда в жизни не настанет тот день, сын мой, когда ты сможешь вогнать меня в краску разговорами о женщинах. Самоуверенно упёрся предплечьями в стол Гордон. И потом, с чего ты вдруг Афину-то приплёл? Ну, она же гласно тебя положила. Пятяйско выходу спиной отвечал Киран. Ну и что? Ко соглазие подобные вещи не вызывают. Ладно, понял, а фино неудачный пример. Обернулся уже дошедший до выхода из гостиной парень. А как насчёт Дэшэла? В городе уже легенды ходят о том, что вы спите вместе. Сложил указательные пальцы вместе он. А ты меньше в легенды верь, мальчишка, выпрямился Гордон. Тогда не вози её на своём Вранглере по городу, чтобы мне потом эти легенды не слушать. Уже смеясь, окончательно выпрыгнул из гостиной парнишка. На прощанье взмахнув ладонью у себя над головой. Извини за это, тяжело выдохнул Шэридон, переводя на меня взгляд. Да я не обратила внимания, искренне призналась я, продолжая упираться хмурящимся взглядом в свой недопитый цикорий, представляя, как в нём тонет небольшая чёрная машинка с уже не дышащими пассажирами и от того неспособными оценить всего ужаса происходящего с ними. Хм. Как думаешь? Я резко оторвала взгляд от чашки. И сразу же встретилась с неожиданно пронзающим взглядом Шередона, который, оказывается, всё это время смотрел на меня в упор. Что? Подождав несколько секунд, но так и не услышав продолжения моего вопроса, решил подтолкнуть меня он. Да так ничего. Я почему-то вдруг решила опустить взгляд обратно в свою чашку. Сделав из неё пару больших глотков, я попыталась вспомнить о том, что же я хотела у него спросить. Ах, да. Вопрос по поводу посетителей Камели Фрост. К ней что, пускают всех подряд, не только родственников? Если так, тогда кто её посещал и в каких отношениях она состоит со своими посетителями? Может быть, нам стоит присмотреться к этому вопросу. Кого я обманываю? Я снова хватаюсь за соломинку. И всё же лучше хвататься за соломинку, чем за воздух.